Вы знаете еще загадки? спросил Блейн. Да, сколько угодно немедленно отозвалась Сюзанна. У нашего друга Джейка их целая книжка. Из мест, именуемых Нью-Йорком? осведомился Блейн и стало совершенно ясно, что именно оживляло этот голос. По крайней мере, для Эдди. Пусть Блейн и был машиной, но Эдди шесть лет просидел на героине и мгновенно распознавал алчность наркомана. — Ну да, из Нью-Йорка, — подтвердил он. Но Джейка взяли в плен, его забрал какой-то режглотку. Молчание, затем бледное, цветочно-розовое, сияние кнопок. — Пока неплохо, — прошептал голосок Блэйна Маленького. — Но не забывайте об осторожности. Ему нельзя доверять, он хитер и коварен. Сразу же вновь появились красные огоньки. «Вы что -то — Вы что-то сказали? Голос Блейна звучал холодно, и Эдди готов был поклясться в этом подозрительно. Эдди посмотрел на Сюзанну и встретил взгляд больших испуганных глаз девчушки, услыхавшей, как под кроватью украдкой шевелится нечто невыразимое, жуткое. — Это я откашлялся, Блейн, — сказал Эдди. Он сглотнул и рукавом вытер под солба, — — Черт, чего уж там скажу правду, у меня со страху все поджилки трясутся. — Весьма разумно. Загадки, о которых вы говорите, — это глупые загадки. Я не позволю испытывать мое терпение глупыми загадками. — Почти все они сложные и остроумные, — поспешила заверить Сюзанна, но тут же с тревогой взглянула на Эдди. — Ложь, ты не имеешь... Никакого представления о качестве этих загадок, откуда ты знаешь? Анализ речи, расстановка фрикативных звуков и эмфатических ударений на дифтонгах дает достоверное отношение, правда, ложь. Предиктивная достоверность 97, плюс-минус пять процента. Голос на мгновение умолк, а когда заговорил снова, то угрожающе растягивал слова в манере, показавшейся Эдди очень знакомой. Это был голос Ханфри Богарта. Послушай, доброго совета, милок, не болтай, о чем не знаешь. Последний молодчик, что пытался заморочить мне голову, Окончил свою жизнь на дне сенда, обутый в цементные сапоги. — Господи Иисусе, — сказал Эдди, — мы отмахали пешкадралом четыреста с гаком миль, чтобы познакомиться с компьютерной версией маленького Рича. Где ты научился передразнивать парней типа Джона Уэйна и Хамфри Богарта Блейн, парней из нашего мира, как это может быть? Молчание. Ладно, на этот вопрос тебе отвечать неохота. Как насчет такого? Если ты хотел, чтобы тебе загадали загадку, чего ты не сказал об этом прямо? Блейн вновь отмолчался, но иди вдруг сделал открытие. В действительности ответ ему не был нужен. Большой любитель загадок Блейн и им задал каверзную задачку. И Сюзанна нашла решение. Эдди догадывался, что если бы ей это не удалось, они сейчас лежали бы на полу колыбели лада в виде пары исполинских угольных брикетов. Блейн, с беспокойством окликнул Сюзанна. Ответа не было. Блейн, ты еще там?» «Да. Загадай мне другую загадку. Что растворяется, но не исчезает?» «Дверь». Однако, коль скоро вы действительно рассчитываете на мою помощь, придется расстараться и придумать что-нибудь получше. Вы можете придумать загадку лучше этой. Наверняка сможем, если Роланд доберется сюда, ответила Сюзанна. Как бы ни были хороши загадки из книжки Джейка, Роланд знает их целые сотни. Ты не поверишь, но в детстве он изучал загадки в школе. Сказав это, она поняла, что не в состоянии представить себе Роланда в детстве. Так ты подвезешь нас, Блейн? Возможно, отвечал тот, и у Эдди возникла твердая уверенность в том, что он расслышал в голосе Блейна едва уловимую жестокую нотку. Но чтобы запустить меня, вам сперва придется залить мой насос, а мой насос заливают задом наперед. «Это еще что за черт?» — осведомился Эдди, глядя сквозь прутья ограды на ровную гладкую розовую спину Блейна. Но Блейн не ответил ни на этот, ни на один из иных заданных ему вопросов. Ярко-оранжевые лампы по-прежнему горели, но и большой Блейн, и Блейн маленький, казалось, погрузились в спячку. Однако провести Эдди было не так-то просто. Блейн не спал, Блейн следил за ними, Блейн прислушивался к расстановке фрикативных звуков и эмфатических ударений на дифтонгах в их речи. Молодой человек уставился на Сюзанну. «Придется залить насос, но мой насос заливают задом наперед». Тупо повторил он это, ведь загадка, да? «Да, конечно». Сюзанна посмотрела на треугольное окно, очень похожее на полуприкрытый веком глумливый глаз, а потом притянула Эдди к себе, чтобы прошептать ему на ухо. Он совершенно сумасшедший, Эди. шизофреник, параноик, и к тому же, наверное, маньяк. — Сам вижу, — еле слышно прошептала Эдди в ответ. — Значит, вот, что мы имеем чокнутого сверхзвукового монорельсного гения, у которого в компьютере завелся призрак, любитель загадок. Добро пожаловать в фэнтезевую версию полета над гнездом кукушки. Ты вообще-то представляешь, каким должен быть ответ? Эдди покрутил головой. А ты? Что-то такое копошица на самом донышке. Но это, вероятно, ложная тревога. Я все думаю о том, что сказал Роланд. Хорошая загадка всегда имеет смысл, и ее можно разгадать, как трюк-фокусник. Ложный след, Сюзанна кивнула. Выстрели еще разок, Эдди, пусть знает, что мы еще здесь. Ага, вот бы и нам точно знать, что они еще там. А по-твоему они там, Эдди? Эдди уже отходил от нее, не останавливаясь и не оглядываясь, он ответил, не знаю, это загадка, которую не отгадать даже Блейну. Тридцать один. Можно попросить чего-нибудь попить? – спросил Джейк. Вышло сипло и гнусаво, и рот и многострадальный нос мальчика медленно опухали изнутри, и вид у него был такой, словно ему крепко досталось в бурной уличной потасовке. О да, задумчиво ответил Тиктак и уточнил: попросить можно. Я бы даже сказал попросить безусловно можно питья у нас тут море верно медный лоб ага отозвался высокий мужчина в очках белой шелковой сорочке и черных шелковых брюках он походил на профессора с карикатурой из панча изданного на рубеже столетий в разливном здесь недостатку нет тик так который вновь привольно раскинулся в своем троноподобном кресле весело взглянул на джейка есть вино Пиво, эль, и, конечно же, вода. Старая, добрая водица. Порой человеку больше ничего и не нужно, верно? Холодная, чистая, сверкающая вода. Как тебе такое, а? Пострел. В горле у Джейка, тоже опухшим и пересохшим до такой степени, что, казалось, будто оно выстлано наждачной бумагой, болезненно закололо. — Звучит неплохо, — прошептал он. «Клянусь, во мне самом пробудилась жажда!» — воскликнул тик-так и распулся об улыбке. Зеленые глаза заискрились. «Подай, ковшик водицы, Тилли!» «Дьявольщина! Ума не приложу! Куда подевалась вся моя учтивость?» Тилли исчезла за дверью, противоположной стены комнаты, напротив люка, через который вошли Джейк с режглоткой. Джейк проводил женщину глазами и облизнул распухшие губы. Итак, продолжал Тиктак, вновь упираясь в Джейка, пристальным взглядом, ты говоришь, что американский город, откуда ты родом, этот Нью-Йорк, во многом напоминает лад? Ну, не совсем так. Однако кое-какие механизмы ты узнал, напирал Тиктак, вентили, насосы и прочее, не говоря уж о трубках-огневках. Да, у нас они называются. «Неоновыми, но это то же самое». Тик-так потянулся к мальчику. Джейк испуганно съежился, однако Тик-так просто похлопал его по плечу. «Да-да, почти то же самое». Его глаза блеснули. «И ты слыхал о компьютерах?» «Конечно, но...» — вернулась Тилли. С водой. И робко приблизилась к трону Тиктака. така Тик-так принял у нее ковш и протянул Джейку, но когда мальчик хотел взять его... Отдернул руку и стал пить сам. Глядя, как вода тонкими струйками выливается у тиктака така изо рта и катится по обнаженной груди, Джейк затрясся, он ничего не мог с собой поделать. Тик-Так посмотрел на мальчика, поверх ковша, словно лишь сию минуту вспомнил, что Джейк еще здесь. За его спиной ухмылялись режь Глотку, брендон медный лоб и ухало, как школьники, которым только что рассказали смешной И похабный анекдот. — Да что же это я задумался, до чего хочется пить? И напрочь позабыл про тебя, — вскричал Тик-Так. — Чудовищная низость! Разрази меня гром! Но уж больно хороша показалась мне водиться. Сущая благодать! Да она и есть благодать! Вкусная, холодная, чистая! Тик-Так поднес ковш. Джейку, когда мальчик потянулся к нему, тик-так убрал ковш. Сперва пострел. «Расскажи мне, что ты знаешь о биполярных компьютерах и переходных схемах?» «Холодно», — промолвил он.